глава восемнадцатая. ах как они любили звезды в ночи светили детям глаза слепили ах как они любили ах как они любили из кинофильма проводы белых ночей прошло еще два года алтай и арина поднимались по склону горы в спортивном снаряжении и с рюкзаками за спиной неся с собой горные лыжи их путь лежал на вершину дикой горы Шутя и смеясь, они взбирались все выше. Неожиданно женщина почувствовала, что ей в глаз что-то попало. Она достала из кармана горнолыжного костюма небольшое зеркальце и вскоре поняла, что это была ворсинка от шарфа, которую ей быстро удалось извлечь. Только собравшись убрать аксессуар подальше, она увидела, что в зеркало шутливо заглядывает из-за ее плеча и алтай. «Что собой любуешься?» – спросил он бархатным голосом. В ответ Арина разразилась заливистым смехом. — Слушай, сейчас нас двоих вблизи рассмотрела, Постарели-то как? — продолжала она с улыбкой. — Да уж, никому на этом свете еще не удавалось молодеть год от года. — весело заметил Алтай. Вдруг Арина посерьезнела и спросила мужа. — Ты не жалеешь, что ушел со службы? — Нет, я хочу быть рядом с тобой до конца своих дней. Остановившись и взглянув на Арину, уверенно ответил Алтай. Арина приблизилась к нему, подставив губы, чтобы слиться с мужем в поцелуе. Постояв в объятиях друг друга несколько минут, они продолжили подъем, ведя неспешную беседу. Как наш внук, сын давно звонил? спросил Алтай. На днях звонил с женой, сообщил, что его отправили куда-то далеко, куда, конечно же, не сказал, а весной к нам приедет его сын, наш внучок, вместе с Аей. Алтай, немного помолчав, взглянул на горы. Пара надела лыжи. Да, действительно, есть такая профессия родину защищать. И обернулся Карине. Ну что? «Начнем спуск. Давай на перегонки. Я так люблю кататься по пухляку. На раз, два, три. Ну, в таком случае. Раз, два, три. Поехали!» Кахача, обгоняя друг друга, Алтай и Арина быстро спускались по горному склону навстречу ветру и новым приключениям. Их счастье было не выдуманным, а самым настоящим, когда хочется идти по жизни вместе и всегда, чтобы бы ни случилось. Алмата, 2023 год.